«Вопрос, конечно, интересный у Он главный на данном этапе». «Скажи, дорогая, ты не знаешь, где надо то с будущим мужем?» «Он приехал к папе в мастерскую машину чинить». «Бесхитрично ответила девочка». «Твои родители ездили в Америку? Нет. А собирались? Не знаю». Спрашивать больше было нечего. «Скорее всего, Магда абсолютно не в курсе того, что задумала Клава». «Ступай на кухне, выпечай велела я. «Наверное, ведь есть хочешь?» Магда кивнула, мне пошевелилась. «Иди, иди», — поторопила я ее. «В холодильнике колбаса в вкусная докторская, или ты ее не любишь? Люблю», — эхом отозвалась Магда. «В чем же тогда дело?» — расселилась я. «Пусть Лиза и Кирилл спокойно отдыхают», — ответила девочка и потянулась отложена к ней. «Еще ураню чего-нибудь и разбужу всех. У меня руки неловки, так мама говорит». Я обозлилась не на шутку. Клавдия постаралась из всех сил, чтобы превратить несчастную девочку в бесхребетное существо. «Ступай к холодильнику», — приказала я. Глаза Магны наполнил слезами, но она покорно села. Это было уж слишком. «Впрочем, если не хочешь, можешь не ходить», — быстро сказала я. «А как надо?» — пролепетала она. «Как тебе хочется? Мне никак не хочется», — последовал ответ. Поняв, что на этом фронте... Потерпела полная фиаско, я отступила к двери. Магдалена углубилась в книгу. Мой взгляд упал на яркую обложку. Биографии кровавых убийц. Однако странное чтение для робкой до да непринятия девочки. «Тебе нравятся ужасы?» – не утерпела я. Магдалена кивнула. «Да, очень люблю детективы и триллеры. Тогда посмотри в шкафу в моей комнате. Я уже там глядела». Но у меня не было книг, где рассказывается о жизни жестоких убийц. Я предпочитаю криминальные сказки. Я купила ее на станции в газетном киоске, пояснила Магдалена и погрузилась в, ч... в чтение. Глава 19. Сами понимаете, что мне ничего не оставалось, кроме того, как распространить Клаву. Прежде чем ехать в больницу, я позвонила к Катюше в озернаторскую уточнировку. Ты давно у Клавы была? Как ее состояние? В трубке послышалась тихая чавка. Неочевидно, Катюша использовала спокойную минутку, чтобы перекусить. Я только что из кардиологии, — ответила она. Состояние ее стабильное. Перевели в палату. Можно ее навестить? В трубке хрустнула, потом зашуштала. Что ты ешь? — спросила я. Хлебные палочки, — ответила Катюша. Затем тебе Клаве? Неудобно получается. Она лежит больная, а мы ни разу ее не навестили. «Так я каждый день к ней бегу, резонно», – подводила Екатерина. «В кардиологии отличный уход, к тому же там все знают, что Клава моя знакомая и старается за всех сил. Даже в отдельную палату положили бесплатно. Так что можешь не волноваться, вниманием Клава не обделена. Все равно надо приехать стояла над своим, хоть один разочень». «Пожалуйста». Если времени не жаль, сказала Катюша снова захрустела. Меня к ней пустят. Возьмешь пропуск. Где? Семнадцатый корпус. Смотри, не перепутай. Я в шестнадцатом работаю. А стоят здания, несмотря на то, что их номера идут по порядку, в разных концах территории клиники. У ворот поверни налево. Пустилась в объяснение Катерина. Найдешь корпус. Подойди к справочному окошку и покажи паспорт. Пропуск тебе закажут круглосуточный. Я положила трубку и распахнула шкаф. Несмотря на бессонную ночь, тело было полно бодрости. Очень странно, обычно, если я не отдохну положенные 8 часов, хожу потом сонная, как осенняя муха. Ладно, сейчас оставлю детям записку, поеду в больницу, но сначала выгоню собак во двор. Я распахнула дверь и велела, ада, Рэйчел, раме гулять быстро! Услыхав волшебный глагол, мопсики сопя понеслись в сад. Через секунду с улицы раздали шаркучие звуки. это противная мульяна изо всей силы скребла лапами землю. Возле большой гени, наверное, между корнями устроился крот. «Ты дела свои делай!» – прикрикнула Яна и преградила ему гадетой. Охотничий мопс. «Минуточку, а где Рэйчел?» Обычно стаффорст Шириха вырывается на волю первый, и скреблак метется с гараж. У нее там любимое местечко, но сегодня речуха даже не вышла на террасу. Я вернулась в гостиную и увидела бежево-желтую тушу, лежащую по столом. Дорогая, мопсы уже гуляют, рамик носится посада, а ты спишь, удивилась я. Рэйчин слабо видела, хвостом, но даже не пошевелилась.